сосредоточься каждой клеточкой своего разума на познании самого себя. Познай, в чём ты можешь преуспеть и что делает тебя счастливым. Может быть, сейчас ты юрист, но на самом деле, при твоём терпении и умении передавать знания, тебе следовало бы стать школьным учителем. Может быть, в тебе скрыт талант скульптора или художника? Как бы там ни было, найди свою страсть и затем следуй ей. Сейчас, когда я задумываюсь об этом, то понимаю, как печально было бы умереть, так и не узнав, что у меня все-таки был Божий дар, который мог бы раскрыть мои возможности и помочь другим, пусть даже в чем-то малом. Это правильно. Так что... Начиная с этого момента, ни на секунду не забывая о своей цели в жизни. Открой свой ум изобилию возможностей вокруг тебя. Начни жить с большим пониманием важности времени. Человеческий мозг — это самый большой фильтр в мире. Когда его используют правильно, он задерживает ненужную тебе информацию и пропускает только то, что ты в данный момент ищешь. Прямо сейчас, пока мы сидим в твоей гостиной, вокруг происходят сотни, если не тысячи событий. А мы даже не обращаем на них внимания. По тротуару проходят смеющиеся влюблённые, в аквариуме за твоей спиной шевелит плавниками золотая рыбка, из кондиционера поступает прохладный воздух, можно даже ощутить стук моего сердца. Как только я сосредоточусь на своем сердцебиении, я начну замечать ритм сердца и его особенности. Точно так же, когда ты сосредоточишь мысль на главных целях своей жизни, твое сознание начнет отфильтровывать незначительное и концентрироваться только на главном. По правде говоря, я думаю что мне пора бы уже найти свою цель», — сказал я. «Пойми меня правильно, в моей жизни много хорошего, но мне кажется, я не получаю от неё того удовольствия, какого, казалось, мог бы ожидать. Если бы я сегодня покидал этот мир, то, ей-богу, не мог бы с уверенностью сказать, что это сильно что-нибудь изменило бы». «Что ты от всего этого испытываешь?» «Уныние?» — ответил я совершенно искренне. «Я знаю, что у меня есть талант. Вообще-то в молодости я неплохо рисовал, пока профессия адвоката не поманила меня перспективами более стабильной жизни. Ты когда-нибудь жалел о том, что не стал художником?» По правде, я даже не очень-то об этом задумывался. Скажу только одно — Когда я писал картины, я чувствовал себя счастливым. Это зажигало тебя, правда? Ещё как! Когда я работал в своей студии, времени для меня не существовало. Я весь погружался в холст. Это освобождало меня от всего. Как будто я выходил за пределы времени и перемещался в другое измерение. «Джон». Это сила концентрации сознания на том, к чему ты стремишься и что ты любишь. Гёте сказал, что все мы становимся похожими на то, что мы любим. Может, твоя дхарма состоит в том, чтобы ты озарил мир чудными картинами. Во всяком случае, попробуй каждый день хоть немного времени уделять рисованию. «А что, если применить эту философию к вещам не таким эзотерическим, как изменение моей жизни?» — спросил я с улыбкой. «Это будет полезно», — ответил Джулиан. «Например, каким?» «Скажем, одна из моих задач, пусть и не самая главная, это избавиться от лишних запасов вокруг талии. С чего мне надо начать?» Не смущайся.